Мы по-прежнему развиваемся. Да, вне всякого сомнения, наше развитие продолжается. Мы с тобой не являемся последней станцией эволюции. Она не останавливается, хотя, пожалуй, в наше время наблюдается некое замедление ее хода. И, к сожалению, обычно случается так, что свойства, не дающие преимуществ в определенной среде, исчезают, а их обладатели зачастую не выживают и не могут продолжить свой род. Шерсть полярных медведей постепенно стала белой, поскольку не имевшие ее особи с большей вероятностью могли погибнуть. А упомянутая в начале этой аудиокниги жадная до да еды да Мария имела больше шансов передать свои гены дальше, просто потому что в ее мире голод являлся одной из главных причин смерти. Те, кто ел недостаточно много, не спаслись. В течение тысячелетий обжорство постепенно становилось все более обычным делом, поскольку не обладавшие данным качеством, погибали. Приспособимся ли мы к нашему новому цифровому миру, постепенно развив большой палец так, что с его помощью можно будет писать СМС? Или приобретя способность понимать язык программирования компьютеров? Лично я не верю в это. Ведь эволюция прежде всего делает упор на создание и улучшение свойств, которые помогают нам выжить и продолжить свой род. Сегодня у нас это здорово получается делать благодаря совместным усилиям. В результате за какие-то два столетия средняя продолжительность жизни в мире увеличилась с 30 до целых 70 лет. А многие из тех, кто ранее не мог бы иметь детей, ныне получили такую возможность при помощи экстракорпорального оплодотворения. Все это выглядит просто фантастично. Но чисто в биологическом смысле означает, что наша эволюция тормозится. значит ли это что человечество не будет развиваться дальше вовсе нет за последние десятилетия генетика неслыханно шагнула вперед мы не только выяснили что гены определяют предрасположенность человека к тем или иным заболеваниям но также обнаружили как именно они влияют на наши умственные способности и черты характера сегодня нам известно какие из них отвечают за рост цвет волос и интеллект а благодаря каким мы нервные или коммуникабельные Параллельно с этим прорывом в науке появились технологии, позволяющие изменять нашу ДНК, редактировать ее, подобно тому, как это делается с текстовыми документами в программе Word. В результате, возможно, ученым удастся модифицировать или удалять гены, которые вызывают болезни. И это, естественно, хорошо. Проблема, однако, состоит в том, что граница между недугом и свойством не всегда достаточно явная. Например, наш интеллект, по большому счету, зависит от наших генов. Но у нас нет какого-то одного специального гена, отвечающего за IQ. На него влияют сотни генов, и не требуется особой фантазии, чтобы представить, насколько соблазнительной может показаться будущим родителям возможность подправить несколько из них, чтобы дети получились немного более умными. Сегодня такие манипуляции запрещены и невозможны в принципе. Но некоторое время спустя, наверняка это станет вполне решаемой задачей чисто с технической точки зрения. Пожалуй, в будущем генетику станут использовать для изменения человеческих качеств. Причем всевозможных, начиная с роста и характера и заканчивая атлетическими способностями и интеллектом. И это многих пугает. Высказываются опасения, что наши попытки подменить эволюцию и взять свое развитие в собственные руки приведут к созданию человека нового типа. Если бы я смог шагнуть в машину времени и переместиться на тысячу лет вперед, Интересно, кого бы я там встретил? Лично мне хочется, чтобы это существо и внешним видом, и своим поведением походило на меня. Действительно ли мы чувствуем себя хуже? Как ты слышал ранее в этой аудиокниге, число людей, испытывающих проблемы с психикой, похоже, постоянно увеличивается параллельно с тем, как наш стиль жизни становится все более цифровым. Ученые из Гарвардского университета предупреждают, что количество лиц с заболеваниями такого рода растет столь быстро, что к 2030 году расходы на них достигнут 16 триллионов долларов. Пока еще ни одна страна в мире не делает достаточно, чтобы противостоять этой беде. Пусть увеличение ассигнований на борьбу и предупреждение таких болезней может спасти 13,5 миллионов человеческих жизней. «Никаким проблемам со здоровьем люди не относятся столь пренебрежительно, как к психическим расстройствам», констатирует профессор Гарварда Викрам Паттель. В Швеции число людей с такими недугами, похоже, также увеличилось. Почти миллион взрослых шведов принимает сегодня антидепрессанты, что по сравнению с 90-ми годами является рост от 500 до 1000%. Среди молодых людей доля лиц с психиатрическими диагнозами и получающих психотропные препараты за последние 10 лет удвоилась. Эти цифры настолько мрачные, что только от них одних голова может пойти кругом. Но действительно ли наше самочувствие ухудшилось? По данным Всемирной организации здравоохранения, в Швеции в 2016 году количество молодых людей с диагностированным депрессивным синдромом было не больше, чем в 1990 году. Некоторые ученые полагают, что мы не стали чувствовать себя хуже. По их мнению, причина такого скачка потребления данных лекарств кроется в том, что сегодня люди обращаются к врачам из-за всякой ерунды, и что те порой воспринимают как заболевание самые обычные ощущения. Кому же тогда верить? Сам я принадлежу к тем, кто считает необходимым относиться к увеличению этой статистики всерьез. даже принимая в расчет то большое количество людей, в чём понимание психиатрии должна помогать им выбираться из обычных эмоциональных ям, изобилующих в их жизни. В 90-е годы, когда я ходил в гимназию, казалось немыслимым обратиться к психиатру, поскольку воображение сразу рисовало смирительные рубашки и обитые войлоком палаты, из-за чего многие, даже чувствуя себя плохо, не осмеливались на это. Сегодня же визит к мозгоправу стал более обычным делом, и, по-моему, это хорошо. Ведь в результате количество самоубийств с 90-х годов уменьшилось на 30%. Мы не радостны от природы. Мы, люди, вовсе не обязательно радостны от природы. В том мире, где мы формировались, половина нам подобных умирала, не доживая до 10 лет, средняя продолжительность жизни составляла 30 лет, А главными причинами смерти были инфекции, голод, убийства, несчастные случаи и хищные звери, а не рак и сердечно-сосудистые заболевания. Тогда обеспокоенность и настороженность помогали нам выживать. А, скорее всего, твоему предку потенциальные опасности виделись со всех сторон. Сегодня мы называем это страхом. Поскольку стоило ему чуть расслабиться, он мог не заметить змею, льва или соседа, который хотел его убить. и поэтому он наверняка редко пребывал в по-настоящему хорошем настроении. Вспомни принцип пожарного датчика и то, как чувства подталкивают нас к разному поведению. Обычно говорят, что эволюция способствует развитию свойств, которые улучшают выживание животных в определенной окружающей среде. Именно благодаря ей полярные медведи получили белую шерсть, делающую их невидимыми среди снежного пейзажа, а горные козлы, Копыта, помогающие им удерживать равновесие на крутых склонах гор. Но в ее планы уж точно не входило делать Homo sapiens особо радостным, поскольку это никак не увеличило бы шансы данного вида на спасение и продолжение рода. «Выживает сильнейший», — гласит старая, но вечная истина. Здесь речь идет не только о том, кто наиболее силен физически и превосходит других в сфере мужества и стрессоустойчивости. Он также должен обладать умением избегать несчастных случаев и конфликтов. А для этого чувства тревоги и подавленности были важнее чувств радости и спокойствия. Другими словами, ответ на вопрос, почему мы чувствуем себя так плохо, когда у нас все хорошо, заключается в том, что природа никогда не видела ничего ценного в создании у людей ощущений, обеспечивающих продолжительный душевный комфорт. Она подарила нам возможность испытывать временное удовольствие, когда мы едим, общаемся с друзьями, занимаемся сексом или когда нас повышают по работе. Но обычно эти позитивные чувства очень скоро сменяются желанием перекусить еще раз, опять заняться любовью и подняться по служебной лестнице еще выше, что заставляет нас действовать снова и снова. Наши предки не могли позволить себе мысли типа «я хорошо наелся на банкете вчера, почему я должен заботиться о еде сегодня?» Или «здесь я провел в тепле безопасности прошлую зиму, зачем мне забивать голову тем, что скоро опять придет зима?» Для 99,9% из них было крайне необычно оказаться в ситуации, когда они знали, что могут чувствовать себя в безопасности и не беспокоиться о еде в ближайшем будущем. Эволюция не успела приспособить нас к тому изобилию, среди которого мы сейчас находимся. И поэтому мы продолжаем постоянно нервничать и повсюду искать опасности. Пусть у нас в этом, собственно, больше нет необходимости. Тебя шокировало услышанное? Это вполне понятное чувство. Однако прежде чем ты от отчаяния просто выключишь аудиокнигу, я хотел бы сказать тебе, что не стоит думать, будто природа обрекла нас вечно ходить с постными минами. Если хорошо спать, больше двигаться, чаще вживую общаться с другими, по возможности меньше волноваться и не тратить слишком много времени на гаджеты, мир уже не будет казаться таким мрачным. Что же касается психических проблем, по моему глубокому убеждению, лучше вообще не доводить до них дело, чем пытаться поправить ситуацию с помощью таблеток. Психотропные вещества, вне всякого сомнения, приносят пользу, но это вовсе не означает, что каждый девятый взрослый швед должен их принимать, или что им нет альтернативы. Только из-за того, что чувства страха и подавленности когда-то были естественной частью жизни и помогали нам выживать, человек вынужден не обращать внимания на мучения, причиняемые ими. Но мы ведь не говорим, люди во все времена имели плохое зрение, поэтому здесь ничего страшного тому, кто близорук. Мы помогаем ему получить очки. Поэтому, по-моему, также не стоит тратить время на пустые разговоры типа «люди всегда чувствовали себя не лучшим образом, поэтому не бери в голову». Вместо этого надо просто помогать тем, у кого унылый вид, и пытаться улучшить их настроение. Конечно, интересно было бы узнать, чувствуем ли мы себя хуже, чем 20 лет назад. Но нам, в любом случае, не стоит пренебрежительно относиться к последствиям излишнего крена в сторону страданий, который природа закодировала в нас за миллионы лет нашего существования на Земле. Самое крупное изменение общества за все времена. В последнее время мне на глаза часто попадаются заголовки вечерних газет, вроде «Интернет делает нас глупее и бьет по нашей психике». Но на самом деле все гораздо сложнее. Цифровизация, вероятно, может привести к самому большому изменению нашего общества, через которое когда-либо проходило человечество. И, судя по всему, мы пока наблюдаем только начало данного процесса. В течение следующих десятилетий оно изменится и станет настолько более эффективным, что сегодня мы даже представить себе это не в состоянии. Однако мы можем сравнить цифровизацию с другим изменением общества, произошедшим 200 лет назад, индустриализацией. Тогда, благодаря ей, мы научились производить больше продовольствия, и проблема голода стала не столь значительной. Живший в 18 веке, до индустриализации, французский крестьянин тратил половину своего реального дохода на еду. Но этого все равно хватало не более чем на 1800 килокалорий в день, тогда как наше сегодняшнее потребление превышает 2000 килокалорий. То есть даже при таких больших расходах на продукты питания он не мог есть досыта. 300 лет назад от голода умирала приличная часть мирового населения. Прогресс спас миллионы человеческих жизней. Но если быть самокритичными, сегодняшнее изобилие не лучшим образом сказывается на нас. Последствия ожирения и избыточного веса занимают верхние строчки в списке причин смерти, которую можно было бы предотвратить. То есть больше народу умирает ныне от переедания, чем от голода. Аналогично с тем, что доступ к калориям сказывается на нашем здоровье одновременно положительно и отрицательно, точно так же цифровизация в отношении мозга может быть палкой о двух концах. Наши предки даже в самых диких мечтах и представить не могли, что они одним нажатием клавиши получат в свое распоряжение любую информацию со всего мира. Цифровизация позволяет нам все эффективней использовать наши умственные способности и неимоверно увеличить творческий потенциал. Но если бомбардировать мозг тысячами свайпов ежедневно, это не проходит бесследно. Когда отвлечение становится нормой, нас, в конце концов, постоянно одолевает желание переключить внимание, даже если для этого нет ни малейшей причины. Чем больше мы привыкаем к приему крошечных порций информации — СМС, твитов и лайков в Facebook — тем труднее нам становится обрабатывать ее, когда она приходит большими объемами. А это... необходимо уметь делать во все более сложном мире.